Пятая Майреля. На закате. Кемер. Всё было давно готово для исполнения плана. Требовалась лишь одна ясная ночь. Вероятно, поэтому и зарядили дожди. Давали Кемеру надышаться перед тем, как ставить точку. Он не знал, возможно ли будет начать после неё другую главу, или же это так и останется последней. Быть может, именно из-за странной обреченности он и чувствовал себя настолько одержимым моделью. Не хотел выпускать ее из поля зрения, а лучше из рук. К счастью, его особенная Леонесса не возражала. Сама охотно льнула к его груди и не только принимала, но и щедро дарила умопомрачительно сладкие поцелуи и ласки. По утрам Кемер утаскивал ее в постель еще до рассвета, а выпускал из объятий лишь тогда, когда они начинали опаздывать на вечерник. Столовой не отходил от возлюбленной ни на шаг и старался сделать так, чтобы они не пересекались с Фолем. Однако, рано или поздно, это должно было случиться. И случилось. Завидев знакомую светловолосую фигуру, Адель споткнулась и сметённо замерла в проходе. «Знаешь, я не голодна», — выдавила она, обращаясь к кемеру. «Глупости. Тебе нужно питаться регулярно». Остановившись рядом, ответил он. «Фоль не посмеет причинить тебе вреда. Разворачиваться и убегать точно не стоит. Так он поймёт, что сумел тебя запугать и получить над тобой власть». Адель нахмурилась и нежно потеребила поясок фартука, не решаясь сделать шаг. В этот момент Кемеру стало стыдно. Это для него противостояние с Фолем — вопрос принципа а Адель — всего лишь измученная сложностями хрупкая девушка, и заставлять ее делать вид, что ничего не произошло, почти жестоко. «Идем, я провожу тебя в медблок, а потом принесу еду». Встал он перед ней, загораживая спиной происходящее в столовой. «Нет, ты прав. Он уже заметил нас, и я не хочу доставить ему удовольствие своим побегом». Тихо, но решительно проговорила она. Кемер жалела лишь о том, что не мог сейчас взять её за руку или предложить локоть. Они и так едва не попались вчера, когда мучившийся от почечной колики майор не смог достучаться до горцеля днём. Долго скрывать отношения не получится. И это была одна из причин поторопиться с исполнением плана. Если бы не ливни. Адель распрямила спину и решительно двинулась к раздаче. кемер шёл за ней следом, Словно крупный Леон впервые вышел на охоту со своей парой и, таясь, крался сзади, чтобы в нужный момент кинуться на любого обидчика. И, чувствуя за спиной защиту, неопытная Леонесса не боялась показывать клыки. Горцель спокойно взяла поднос с едой и пошла к облюбованному ими с командором столу. Правда, теперь они сидели за ним друг напротив друга, а не, как раньше, наискосок, на максимальном расстоянии. «Ясного вечера, Набларино Балар. Запеканка сегодня просто чудесная, сочная и нежная. Одной порции мне не хватило. И очень надеюсь, что удастся получить вторую». Нахально улыбнулся Фоль, подкидывая в воздух столовый нож. Тот сверкнул в желтоватом свете ламп и мягко лег в тренированную ладонь, а затем снова послушно подлетел вверх. «Вам светит не вторая порция запеканки. «А живое ранение?» — отрезал Кеммер. «Будьте осторожнее со столовыми приборами». «Что вы, командор Блайнер, разве такими тупыми казёнными ножами можно порезаться?» С ядовитым намёком протянул Капрал Фоль, подхватил со стола ножи своих приятелей и принялся ловко ими жонглировать. Кеммер понял намёк и едва не взорвался от ярости сто раз пожалев о решении притащить Адель в столовую, но он так часто в последнее время брал еду для двоих на вынос, что это уже становилось подозрительным. «Даже очень тупой нож способен выколоть глаз», — ледяным тоном ответил командор. «Раз у вас столько удали и нерастраченной энергии, капрал Фоль, то вам самое время отправиться подметать плац». «Но там же дождь!» Тот ловко поймал все три ножа и раздражённо бросил их на стол. Ставший невероятно тихой столовой металлический ляск показался звоном набата. — Вот и прекрасно, капрал. От воды и будете подметать. Я лично прослежу. Из окна. — припечатал командор. — Или будете ещё спорить и отправитесь сразу в карцер? Капрал Фоль одернул свой китель и, злопечатая шаг, направился на выход из штаба. В столовой на секунду повисла тишина. а Затем раздался стук вилок и тарелки, разбавленный шуршанием одежды. Только старый жрец Валентайн ворчливо возмущался недостаточной мягкостью котлет, напрочь игнорируя гнетущую атмосферу. Закончив с вечерником, Кемер и Адель вернулись в кабинет командора. «Вероятно, лучше нам пока не ходить в столовую», — сказал он. Горцель подошла к окну и задумчиво проследила за темной фигурой изредка машущей метлой посреди плаца, на которой с неба обрушивались потоки воды. «Отчего же? Хорошо сходили», — фыркнула она. «Зато какая услада для глаз! Можно я у тебя почитаю? Не помешаю?» «Нет, конечно, ты не можешь мешать». Адель принесла горячего отвара на двоих, прихватила подушку и плед, а затем уютно устроилась в кресле прямо у окна, периодически поднимая глаза намокнущего за окном фоля, чьи махи метлой становились все реже и реже. «А что такого в карцере, что фоль предпочитает подметать в дождь?» «Холодный и мерзкий каменный мешок без света. Там темно и тихо. Остаешься наедине со своими мыслями. И это не так весело, как может показаться. Карцер — наказание бездельем, крайне мучительное для некоторых особо суетливых курсантов. И капралов. Хотя однажды я туда целого майора засунул, но, честное слово, он заслужил. Вышел на дежурство выпившим. — Как вообще получилось, что ты стал командором в столь юном возрасте? — Сам вызвался. Полковник Корональ отказался от должности несколько лет назад. Устал от бесконечных отчетов и бесполезных совещаний. Предпочел более интересное занятие — летную подготовку и пилотирование экспериментальных моделей. Но я стал командором из-за комбинации нескольких факторов. С одной стороны, у меня было достаточно энергии, опыта и выдержки. С другой — помогли происхождение и умение посылать общий зов. Без него не стать командующим части. «Ясно. Из тебя получился замечательный командующий», — ласково проговорила Адель, и от этого не совсем заслуженного комплимента у Кемера появились силы, наконец, заняться документами, которые он долго откладывал. Вскоре за горцелем пришел интендант Лейн, и они отправились проводить инструктаж по использованию аптечек первой помощи, а командор остался в одиночестве, приводить в порядок дела и оставлять инструкцию для заместителей. Он разложил стопками письма братьям и сестрам, тете Маэре, Лордону и Млажу, а также отдельные адели и будущим детям. С последними дело шло туго. Кеммер никогда не был мастером слова и не знал, что можно пожелать еще не родившимся детям. «Любить маму и хорошо учиться» выходило банально и тускло. Стук в дверь застал за подписанием последним конверта с инструкциями для Адели. В них он тщательно обозначил все свои активы и кратко посоветовал, как лучше ими распорядиться. «Командор Блайнер, разрешите войти?» «Проходите и садитесь, главмех Дресаэр. Что-то случилось?» Смуглый пожилой полуденник вошел в кабинет командора, сняв фуражку. Мелкие, напоминающие седые пружинки кудри, рассыпались по худощавым жилистым плечам. Главмех устроился в кресле напротив и заговорил. — Нет, не случилось. А предчувствие у меня поганое. Я все по поводу М-61. Вот вроде отремонтировали моего И вроде все работает как надо. Но не нравится мне звук двигателя. Не нравится, и все тут. Я уж с ним и та и сяк. А он как проклятый. В общем, Я решил, что разрешение на эксплуатацию после ремонта подписывать не буду. Ну и ремонтировать в нем больше нечего. Мы с парнями его дважды целиком перебрали, поскудника крылатого. Я пришел спросить, можно ли его как-то, ну, списать, разбить, сжечь, случайно, во время следующего прорыва. Командор от беспокойства главмеха отмахиваться не стал. Мнительностью полуденник никогда не страдал. А уж к магу шел просить о помощи только в крайних, беспрецедентных случаях. Несколько минут поразмыслив, он распорядился. «Оставьте на полосе руление, поближе к плацу. Я схожу, посмотрю сам, когда разведнится. И повесьте большую табличку «Не эксплуатировать», чтобы никто ненароком на нем не улетел к драконовой матери». «Так я на нем сам летал, буквально на днях, до дождя». Тут дело не в коротком полёте, а в долгосрочной перспективе. Мы на этот инвалёт уже столько человека часов потратили, что могли новый собрать из листового мусора и птичьих перьев. — Побойтесь, богов, главмек Дресайр. — Хмыкнул командор. — Не хватало ещё, чтобы нам поставили в план норму производства бипланов из лесного мусора. Кроме того, я категорически отказываюсь писать отчёт о принятии на баланс части птичьих перьев. Уверен, он будет безжалостно объемным, потому что все перья в нем будут указаны поштучно. Полуденник коротко хохотнул, а потом сказал. Спасибо министерству, что пока не ввели нормы воздухопотребления. Лучше подобные идеи даже не озвучивайте. Устало сморщился Кемер. А то достигнут ненужных ушей, навяжут замерять, кто сколько воздуха вдохнул и кто сколько выдохнул. И отдельный отчет на тот воздух, что ненормативным путем из организма вышел. С обязательным заполнением объяснительной о причинах порчи казенной атмосферы. Поддакнул полуденник, и на обветренном покрытом морщинами лице расцвела ехидная улыбка. Кемер тоже улыбнулся и сказал. «С М-61 я разберусь лично. Никому поручить это нельзя. На запчасти он точно не годится». «Годится» как трёхнедельный труп Блейза на рогу. Командор поморщился. Судя по жалобам, жреца недавно как раз такое и подавали. Пробормотал он, а затем отпустил главмеха и задумчиво посмотрел в окно, где как раз кончился дождь, и поднялся ветер, неожиданно быстро разогнавшие тучи. Из взорванных, высеребренных по краям облаков вдруг царицами выплыли луны. И Кемер понял, пора действовать.